9-23 июня 2012 года. Италия. Альбарелла. В день отъезда в Италию с утра было прохладно, так что я вся измаялась. В чем же ехать? Продолжали сборы. Благо, самолет в 2 часа дня, а не ранним утром. Но плохо, что суббота и поток машин из Москвы в область почти непрерывен. Пришлось выезжать в аэропорт с большим запасом. Не буду описывать все таможни и растаможни. Долетели до итальянской Вероны хорошо, без задержек. Пока ехали на остров Альбарелла на машине, Милана, не сомкнув глаз и забыв об усталости, смотрела по сторонам, изредка задавая вопросы. Ей все было в диковинку, ведь она еще ни разу не была в Европе. Дорога заняла много времени, и мы попали на место только поздно вечером». Несмотря на видимую усталость, жилье и сам остров понравились моему семейству сразу. Не чувствуя под собой ног, мы по-быстрому перекусили и завалились спать. Хорошо, что апартаменты большие, и мы смогли разместиться в разных комнатах. Так как я на первом этаже спать одна боюсь, этот вариант не рассматривался изначально. Даже на собственной даче в Подмосковье сплю только на втором этаже. Да, да. Я ужасная трусиха, и страхов могу себе насочинять целый мешок. Поэтому мы с Миланой заняли верхние спальни, а Дмитрий расположился в гостиной на первом этаже. Сначала он выражал свое недовольство, что ему не досталось спальни, а потом мне показалось, что он остался рад и телевизору, и взятому нами из Москвы в поездку ноутбуку с компьютерными игрушками и отдельной ванной комнате внизу. А главное, никто его не беспокоил, так что разместились. С комфортом. В Италии время нужно переводить на два часа, поэтому выспались в нашу первую итальянскую ночь хорошо, позавтракали и отправились в сервис-центр за велосипедами. Милана с Дмитрием взяли по обычному двухколесному, а я прошлогоднего внешне неказистого трехколесного конька. В скорости он, конечно, уступал двухколесному, зато мне не нужно было сосредотачивать внимание на дороге. После того, как мы обзавелись транспортными средствами, мне предстояло побыть гидом и показать окрестности острова семье, что я и сделала с удовольствием, вспомнив, как мы исколесили с Ольгой все в прошлом году. После обеда пошли на море, которое находилось от наших апартаментах в трех минутах ходьбы. Зрелище нам открылось не из приятных. Оно оказалось грязным после почти недельного шторма, но мы прогулялись по теплой кромке, Милана и я собирали ракушки, буквально из-под ног выскакивали стайки рыбешек. Вид даже такого моря вызвал у ребенка неописуемый восторг. Она скакала по воде, норовя брызгать нас с Димой с ног до головы. Восхищение у нее вызывало все увиденное. Разомлевшие шапки гортензий, аромат атакации тонкий, скрип песка и волны дивный вензель к морю вышли побегать по кромке. «Побежим?» Я касаюсь ладушки озорной шаловливой девчонки. По воде она топнула ножкой, и рыбешек вспугнула в сторонке. «Остаемся!» — кричала мамуля. «Здесь так здорово! Море и солнце!» Словно к счастью вдвоем прикоснулись. Насладимся им вместе. До донца. Я хорошо знала по прошлогоднему отдыху, что на острове можно купаться не только в море, но и в нескольких искусственных бассейнах. Неспешно осмотрев все по очереди, свой выбор мы остановили на бассейне с соленой водой. С детьми хорошо отдыхать, потому что в одиночестве никогда не останешься. Они сразу же знакомятся друг с другом, вовлекая в подвижные игры, а значит, хочешь не хочешь, приходится знакомиться и взрослым, их родителям, бабушкам, няням. Наша общительная Милана сразу разговорилась с русскими девочками, которые купались вместе с ней, и моментально с ними подружилась. Зато испанских и итальянских детей, которые по-русски не говорили, но звали ее с собой поиграть, чуралась. Странно, а я думала, что языковой барьер в общении детей не помеха. Следующее утро началось необычно. Я проснулась очень рано от того, что за окнами нашего дома завывал порывистый ветер, а ветки деревьев, видные в окна второго этажа, сильно раскачивались под его порывами. Как-то жутко сразу стало. Начала надумывать всевозможные страшилки с наводнениями, штормами и оползнями. Фантазерка я, как известно, с размахом. Потом все неожиданно утихомирилось, и я уснула когда проснулась вновь, встала и поехала в 9 утра за свежей выпечкой для завтрака, пока дочь и муж продолжали нежиться в постелях и обнаружила много поваленных деревьев. Их в срочном порядке убирала бригада обслуживающего персонала. Потом по местному телевидению показали, что рядом в Венеции пронесся небывалый ураган. Нам повезло, что остров, на котором мы отдыхали, только краешком задело. «Все бы ничего». «Но завтра нам ехать на запланированную, оплаченную заранее экскурсию в Венецию на корабле. А вдруг море не утихамерится? А еще завтра, 13 число? Страхов много». После обеда Милана пригласила к себе на виллу с бассейном новая знакомая, которая отдыхает здесь с бабушкой и братом. Мила провела вместе с ними вторую половину дня. Я приехала за ней только вечером и привезла бабушке Тане свою книгу стихов, предусмотрительно захваченную из России, на случай подобных знакомств. Я с собой в поездку взяла несколько экземпляров. Вечером ужинали в Паланкане, это рыбный ресторан. В прошлом году мы с Ольгой тоже часто туда наведывались. Так что самые вкусные блюда этого заведения я знала и могла посоветовать, что выбрать. Решили попробовать все, что запомнилось мне и что захочется вкусить новенького. Поездка в Венецию оказалась удачной, несмотря на опасения насчет погоды и временные неудобства от того, что пришлось вставать в 6 утра, а мы уже разленились на отдыхе и просыпались не раньше девяти. Нас ждал автобус около въезда на остров, до которого мы добрались на велосипедах, оставив их потом на стоянке. Отсутствие русскоговорящего гида нашу семью вовсе не смущало. Мы с мужем уже бывали в Венеции, и я взяла из Москвы небольшой путеводитель с планом города и описанием достопримечательностей. Милане по дороге я сама коротенько все рассказала. Из экскурсионного автобуса мы пересели в порту на двухпалубный корабль и двинулись в морское путешествие до Венеции по Адриатическому морю. Опасения мои оказались напрасными. От открытой воды нас отделяла на всем протяжении путешествия огромная дамба, настолько широкая, что на ней были возведены жилые дома. Так что путешествовать было совсем не страшно. И было бы вообще замечательно и комфортно, но нас неприятно удивили несколько немецких семей с маленькими детьми возрастом до двух лет. Коляски с надрывающимися от крика малышами стояли отдельно на открытой палубе рядом с ревущими моторами, а их нерадивые папашки и мамашки приспокойненько потягивали рядом пивко, совершенно не обращая на них никакого внимания и не заботясь о своих чадах, как будто они им не родные. Когда я поделилась своим недоумением с Дмитрием, он объяснил, что в Германии за рождение детей, являющихся гражданами этого государства, платят огромные денежные пособия, на которые можно безбедно существовать, нигде не работая до совершеннолетия этих чад. Поэтому многие пары заводят детей вовсе не от большой любви к малышам, а как источник доходов. Немецкие дети плакали всю дорогу и туда, и обратно. Смотреть было невозможно, Ну и вмешиваться в этот ужас нельзя. Чужая душа, а тем более душа иностранца, потемки. Венеция встретила нас ярким солнцем, хотя жарко не было. Это меня очень порадовало. Для экскурсии самая комфортная погода. Итальянский гид провел нас по пешеходным улочкам Венеции до известного торгового моста, затем мы вернулись на площадь Марко, пообедали и были отпущены на свободное время. Гуляли семьей по площади, фотографировались, зашли в собор. В 4 часа дня мы погрузились со своей группой на гондолы и проехали сначала по главному каналу, а потом по узким водным артериям вдоль домов, стоящих прямо в воде, с припаркованными у входов катерами и лодками вместо автомобилей. Город действительно производил впечатление, что это... Живой организм. Милана была переполнена эмоциями от живописных картинок, от очень узких улочек, у которых стены противоположных домов можно было коснуться сразу двумя руками, от витиеватых перекладных мостов через каналы, от гондольеров в полосатых фуфайках, распевающих песни, от самих гондол с бархатными сидениями, от стаи голубей на площади, готовых облепить вас с ног до головы, как только вы протянете им хлеб, на вытянутой руке от всего. Но как только мы ступили на берег с гондол, тучи над нами стали стремительно сгущаться и припустил проливной ливень. Пришлось срочно покупать дождевики и зонтики у выросших, как из-под земли, негров-продавцов. Хорошо, что дождь не омрачил прогулку на гондоле по каналам, На наш туристический корабль для возвращения домой мы грузились под проливным дождем, но это не испортило наше настроение. Пока ехали обратно на остров, дождь закончился, и по приезде мы с удовольствием проехали до нашего дома на велосипедах. Каждый день ходили купаться в соленый бассейн утром и вечером, постепенно привыкли к итальянскому режиму. Здесь даже магазины и рестораны работают с перерывом три-четыре часа на время дневной жары. Мы тоже стали отдыхать в этот период дома под кондиционером. Подсели на местную черешню, очень вкусная. Милана носится со своими новыми подружками. В один из вечеров совместно с другими родителями устроили вечеринку с мороженым для перезнакомившихся детей, чтобы они еще больше сдружились. Большой компании, человек 15, сначала завалились в кафе, чем удивили владельцев настолько, что нам сразу же дали большую скидку, а потом переместились в Паланкана. Впервые сегодня услышала, что русские туристы называют этот ресторан не по его настоящему названию, а пойдем к Филиппу. Филипп тот русскоговорящий официант, что было в прошлом году. Когда я ему об этом рассказала, он зарделся от удовольствия. Я порадовалась, когда узнала, что Филипп остался работать в ресторане в этом году, потому что изъясняться о заказанных блюдах было значительно проще. Следующая экскурсионная поездка была в Падую, в которой я побывала с Ольгой в прошлом году, но пришлось сейчас ехать вместе с мужем и дочерью. Во-первых, для поддержания компании, кулюш мы в кои-то веки отдыхаем вместе. Во-вторых, для того, чтобы не только отдать должное достопримечательностям, но ну и пробежаться по многочисленным магазинам, и, в-третьих, чтобы моя семья не заплутала по улицам города, как я год назад. С утра в Падуе было не очень жарко. Сначала смотрели живописные работы Джотто, далее прошли по улицам Падуи с экскурсией, заглядывая периодически в магазины. Когда приблизилось время обеда, нашли подходящий ресторанчик, который находился в историческом центре города и оказался не только уютным, но и с изысканными итальянскими блюдами. Мы с Дмитрием заказали фаршированные цветки тыквы, которые я давно хотела попробовать, и индейку. Милана заказала что-то попроще, ведь дети более консервативны в еде и с трудом привыкают к новым блюдам. После обеда жара стояла невыносимая. Как и в прошлом году, главной целью поездки в Падую для меня было посещение собора Святого Антония, чтобы помолиться об исцелении. К намеченной стоянке туристических автобусов добирались короткими перебежками, отдыхая в прохладе магазинных кондиционеров. Из-за обрушившейся на Италию жары пришлось отложить запланированную поездку в Верону, и последние дни провели, не вылезая из бассейна. В общем, Италия показалась всем нам благодатным местом. Может быть, В следующем году приедем сюда снова, потому что и Милане, и Дмитрию отдых понравился. Да и мне понравилось, как это ни странно, находиться втроем. Хотя до поездки вызывало опасения двухнедельное соседство с Дмитрием бок о бок. Когда в последний день обсуждали проведенные в Италии две недели, все трое решили, что двух недель нам не хватило. Надо было ехать на Атри.